День 499, глава 1. Сергей проснулся среди ночи. Его разбудил сон. И снилась ему, как обычно, земля. Костерок на берегу оби, уха весело закипающая в стареньком котелке, уверенно кошеварящий капитан, усмехающийся про себя чему-то, Женька, как всегда, аккуратно разливающий водку в маленькие походные стаканчики. Сергей долго лежал с закрытыми глазами, стараясь как можно дольше продлить видение ускользающего сна. И даже крепкий храп лари и стариковское посапывание Реника ему не мешали. Но речка быстро подернулась дымкой, облег костер, растаял и котелок, и только усмехающиеся глаза капитана задержались дольше всех, словно хотели о чем-то предупредить Сергея. А ведь он вполне может быть где-то здесь, на базе. Вдруг ярко вспыхнуло в голове. И от этой мысли бешено застучало сердце. Ведь есть же его матрица. А значит, он либо где-то здесь, либо его можно восстановить. Сергей разволновался, ему сразу же захотелось броситься куда-нибудь на поиски. Все равно куда. И в этот момент ночную тишину прорезал долгий, душераздирающий крик. Словно кого-то неторопливо и изощренно резали. Крик все поднимался и поднимался до нечеловеческих высот, и вдруг резко стих захлебнувшись на самой пронзительной ноте. Наступила жуткая, леденящая душу тишина. Сергей вскочил мгновенно еще при первых звуках. Быстро зажег свет, ничего еще не понимая. И в неяркой вспышке настольной лампы он успел увидеть, как какое-то существо размером со среднюю собаку без шерсти на коротких лапах, не торопясь, пересекло комнотенку и, не избавляясь скорости, перебралось на стенку, а потом перешло и на потолок и лениво, с чувством собственного достоинства, скрылась в щели воздушного фильтра. И в тот же момент за общей перегородкой раздался чей-то истошный вопль. «Крысы!» И в ту же минуту все заглушил сум сотен голосов и топот множества ног. Сергей выскочил на улицу и замер ошарашенный. В сумерках ночного освещения весь высокий потолок общей магистрали был плотно усеян неподвижно застывшими темными фигурами их было сотни. Некоторые фигурки, словно муравьи, сновали по колоннам и стенкам. Народ, еще совсем не одетый и толком не проснувшийся, высыпал на улицу кто в чем был. Кто-то запустил в крыс железякой самую гущу под потолком. Огромная масса наверху недобро колыхнулась сотнями тел и зарычала, явно не собираясь спасаться бегством. И это пугало, заставив людей внизу непроизвольно сплотиться в тесную кучку. Кто-то деловит откручивал железные ножки от табуретки, кто-то, зажмурившись от страха, кинул под потолок старый алюминиевый чайник. Не попал. Чайник звонко, подпрыгивая, долго катился по железному полу магистрали. Казалось, за ним пристально наблюдали не только крысы, но и люди. Вот он, уже перестав звенеть, описал короткую дугу вокруг носика и, наконец, замер. Мертвая тишина стояла секунд 10, давя на нервы. «Бей!» Вдруг, не выдержав этого напряжения, закричал кто-то тоненьким, срывающимся голоском. И тут началось настоящее побоище. Животных с потолка сбивали длинными палками, а внизу бегали за ними, падая, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга. Били прутьями стульями, старались раздавить сапогами, охваченной звериным азартом и первобытной жаждой крови. — Гоните в западный коридор! — где-то вдали кричал Рейник. — Я там ловушек наставил! И народ, охваченный охотничьим азартом, дружно и не сговариваясь, погнал зверьков в заданном направлении. Маленькие уродцы, попав в петли, сначала дергались в страхе, а потом, поняв, что им уже не спастись, разворачивались и злобно рыча пытались броситься на своих преследователей. А их убивали чем только могли. Под крики, маты, злые шутки их нещадно били железом, ободренные беззащитностью пойманных в животных. Те попадались в большом количестве, их добивали железными прутьями, многократно трещали ломаемые кости, вой, живой плоти резал уши, кровь хлюпая разлеталась во все стороны, забрызгивая всех и вся. И вид, и вкус крови, и проломленных черепов, и валяющихся внутренностей действовали на людей хуже наркотиков, вытаскивая наружу давно забытые, многомиллионные первобытные инстинкты. Не участвующий во всем этом безумии Сергей старался не смотреть на почти человеческие лица крыс и на их умные печальные глаза. Через час все было кончено. Большинство местных жителей, видя, что больше крыс не осталось, успокоившись, разбрелись по домам. Часть же народа погналась за зверьками, пытающимися спастись на окраинах базы, с твердым желанием не дать убежать его, чтобы то ни стало добить. И только совсем небольшая группа людей, и Сергей в том числе, бродила по окровавленным коридорам, стаскивая трупы в одну кучу. Они знали. Крысы были по-настоящему живыми существами, и значит, тела не испарятся просто так, и скоро здесь будет стоять такой трупный смрад, что жить станет невозможно. Да и не по-людски как-то все это. Люди дружно собирали трупы зверьков, раскладывая их вдоль стен магистрали. Кровавый след тянулся со всех сторон. Красные ленты кишечников, проломленные черепа, из которых кусками выпадал еще теплый мозг. Люди подскальзывались в крови и внутренностях, падали, громко матерясь и пачкаясь во всем этом. Брезгливо беря за короткие лапки, за хвост не ухватишься, маленькие, скользкие от крови, Сергей относил тушки в угол и сваливал их там, как попало, в мрачную кучу братской могилы. А два крепыша, все еще разгреченные боем, по пояс обнаженный, все в крови, с железными уже погнутыми прутами, злобно ругаясь, энергично выискивали еще недобитых крыс и со стервенением били их железом по головам. Крысы не сопротивлялись и не огрызались, и только смотрели, не мигая на своих убийц. И от этого взгляда крепышам становилось совсем жутко, и они били все сильнее и сильнее по уже неподвижным телам. Покончив с перетаскиванием трупов и, вернувшись в коморку, к ренику, куда-то пропал во всей этой суматохе. Сергей с брезгливостью сбросил себя одежду, выпачканную в крови, мозгах и внутренностях крыс, и быстро, с трудом сдерживая тошноту, скрылся в импровизированном душе, представляющем собой ржавый бак с водой, прикрепленный на распорках под потолком. Вода была такой же ржавой, черной и холодной, но он получал от нее удовольствие, ведь она смывала кровь этих странных существ. В дверной косяк осторожно постучал рейник, двери, как таковой, тоже не было. «Ты — Ты и скоро? — спросил он, — а то и другим тоже неприятно. Действительно, только сейчас до Сергея дошло, что старик сидит там весь в крови и терпеливо его ждет. Закрыв заслонку, Сергей мокрый и торопливо вышел, освобождая душевую. «Извини», — сказал он виновато, — «поршиво что-то стало». «Да не, все нормально», — сказал Ренник, уже обнаженный, брезгливо вытирая кровь с лица и рук чистыми уголками грязной одежды. «Одно живое существо всегда тяжело реагирует на смерть другого», — и он вошел в душ. «Я там, на табуретке, водку выставил из заначки. И салат!» — крикнул старик, открывая заслонку. «Отведи душу, а то совсем плохо будет. Я пока тебя ждал, уже парочку пропустил». Однако Сергей решил сегодня не пить. Да и утро уже скоро, на работу пора. И так начальство замучило своими претензиями. Да и Эдик опять же просил. «Неудобно». Но потом он случайно бросил взгляд на вор одежды в углу, на черный и пятна на пар, поднимающийся над ней, на тонкую стройку черно-красной жидкости, медленно вытекающей из-под этой кучи. И он быстро, трясущимися руками, наполнил стакан и с залпом выпил, не закусывая, в надежде, что так прошибет быстрее, расслабит, и все увиденное им не будет представляться в таком трагическом мрачном свете. А тут подошел и мокрый рейник, закутанный в дырявую простыню, сел напротив. «Наливай», — сказал он нервно. Сергей, подумав секунду, налил в оба стакана. «А тебе-то что так плохо?» — спросил он только для того, чтобы понять. «Ведь ты сам на них ставил ловушки!» «Так-то оно так!» — протянул старик, быстро взяв стакан своей жилистой морщинистой рукой. «Но одно дело охота, и совсем другое — бойня!» И он поспешно выпил. Выпил и Сергей, выкинув из головы и нагоняя и лоры, и грустный взгляд Эдика. «Похоже, что они еще до полуночи, как только притушился общий свет, тихо пробрались в наш район», — с трудом проговорил Реник. Занюхивая старой зеленой корочкой. «Но сдается мне, что на набег за пищей это совсем не похоже. Уж больно странно они себя вели. Не как обычно. Совсем не торопились побыстрее скрыться». Сергей промолчал, занятый оставшимся с прошлого раза салатом. «Ты заметил, что крысы, собственно говоря, и не нападали совсем?» — продолжил старик свою мысль. — Что они только защищались. «Заметил?» — кивнул Сергей. Труст ломаемых черепов и ребер все еще стоял у него в ушах, и он налил еще по одной, надеясь все-таки разогнать эти видения. Я это, к сожалению, понял только к концу, промолвил Реник, жадно следя за действиями Сергея. Но ведь они почему-то и не убегали, сказал он с нетерпением, дождавшись, когда его стакан наполнится. Зачем-то предпочитали гибнуть под ударами. Они выпили еще по одной. По очереди занюхали одинокой ржаной корочкой. Закусили остатками скудного заветренного салата. Возможно, им было просто некуда бежать, предположил Сергей, отдышавшись от паров водки. Реник по-стариковски покивал головой. Меня пугает смутная догадка, печально произнес он голосом умудренного с большим жизненным опытом человека, что их самих вытеснила еще более темная и неизвестная сила, и мне бы совсем не хотелось повстречаться с ней. На работу Сергей пришел не выспавшимся. И снова нетрезвым. «Я же просил вас!» — обиженно произнес Эдик. «Не пить! Как сейчас брать анализы?» «Извините, Эдик!» — виновато потупился Сергей. «Так получилось!» Эдик печально покачал головой. И дальнейшие процедуры проходили молча, словно он таким образом выражал свое недовольство поведением Сергея. А потом Сергея снова вызвали к начальству. «Видать, кто-то уже успел наябедничать», — думал он, подходя к знакомому кабинету Элоры Дебюси. Но она Эдика это не похоже. Значит, кто-то еще. На этот раз в кабинете она была одна. «И как это понимать?» строго спросила Элора. «Ведь только вчера говорили!» Сергей молчал. Ответить было действительно нечего. Не рассказывать же про крыс и бессонную ночь в самом деле. Не по-мужски это. «Назло, что ли?» спросила она, подходя вплотную, и недовольно и пристально, глядя ему прямо в глаза, словно надеялась прочитать там ответ. Уже привыкший к разносам, Сергей не обратил на это никакого внимания. И даже наоборот, ему почему-то захотелось обнять ее за невероятно тонкую талию, крепко прижать к себе ее худенькую фигурку. — Что, прикажешь запереть тебя? — жестко спросила она. — И выводить под охраной? Сергей пожал плечами. Элора ждала. Пауза затягивалась. — Я смотрю, все бесполезно. Наконец устала, — сказала она, — и медленно вернулась со свой стол. — Слов ты не понимаешь. — Ладно уж, иди. Делаю тебе последнее предупреждение и заодно напоминаю. Завтра традиционный бал по случаю медианы года, если ты еще не забыл. Постарайся прийти и трезвым. Не позорь меня». «Ах да», — подумал Сергей, — «мы же ведь супруги. На все мероприятия ходим вместе, чинно под ручку, и местная элита знает меня исключительно только как мужа начальницы Института внешних исследований». Сергей усмехнулся. Он собрался был уже уходить. «Кстати...» Сказала она мимоходом: Тебя не было дома этой ночью. Я прождала целых полчаса, и Линкер твой был отключен. Где ты был? Куреника она криво усмехнулась. Значит, спиваемся помаленьку. Пора уходить, но Сергей вдруг помедлил. У меня к тебе небольшая просьба, наконец, произнес он. И Лор, успевший погрузиться в документы на столе и в экран монитора, вопросительно подняла голову, поражаясь его наглости. Ты не могла бы разузнать про одного человека? просил Сергей трудом выговаривая слова. «Существует ли он, и если да, то на какой базе?» «И кто же это?» — усмехнулась она. «Сазонов Алексей Дмитриевич». Сергей решил не обращать внимания на ее усмешки и сарказм. Капитан был важнее. «И кто он тебе?» — снова усмехнулась Лора. «Друг», — твердо ответил Сергей, давно уже выяснивший, что этой Лора никогда не была на корабле «Атлант». «Хорошо», — согласилась она, немного помедлив. «Узнаю». Удивленный ее быстрым согласием, Сергей решил продолжить. «И заодно уж про моих сослуживцев по той прошлой жизни. Что с ними произошло, где они, как можно их увидеть, хорошо?» «Это все?» — тихо недовольно промолвила и Лора, внутренне закипая и в нетерпении теребя в руках видеокристаллы. «Все», — простодушно ответил Сергей. «Ну, тогда вызови ко мне господина Аеца Коуриса», — жестко произнесла она. «На данный момент он должен находиться где-то в коридоре». Сергей сидел на подоконнике и безразлично смотрел в огромный иллюминатор на каменный хаос за стеклом. Здесь ты нашел его, Коурис. «Серж, действительно, что же вы так?» Несколько расстроенно произнес начальник отдела физических исследований. «Все же старайтесь держать себя в руках». «Да вот как-то все не получается», — вдруг неожиданно для самого себя искренне признался Сергей. «А мне вот из-за вас влетело», — печально сообщил Коурис, и Сергей вдруг на минуту стало его жалко. «Теперь мы с вами стали заложниками обстоятельств», — продолжил Коурис несколько виновата, — «невольниками, связанными одной цепью. Так что придется мириться. Обеды у нас теперь будут вместе у меня. Я приглашаю, и жена не будет против, и ужины тоже». «Тоже у вас дома?» — поднял глаза Сергей. Коурис отрицательно покачал головой. «Своим домашним тоже надо давать отдых», — сказал он. «Вы какой ресторан больше предпочитаете? Тринадцатое кольцо или тень астероида?» «Тринадцатое», — ответил Сергей наобум. «Договорились», — стивнул Коуэрис. «После работы я вас там буду ждать». Сергей неторопливо убирал помещение в отделе физиков, непроизвольно слушая, как в соседней комнате Олаф заканчивал инструктаж профессора. За последнюю неделю это был уже третий. А всего, только на памяти Сергея, Олаф инструктировал профессора более 30 раз. И неизвестно еще, сколько таких инструкций было до Сергея. Да и до самого Олафа тоже. Сергей слышал сквозь плохо прикрытую дверь, как профессор мучил бедного физика своими детскими, но по местным меркам вопросами, произносимыми со специфическим выговором. Впрочем, физики отдела совершенно не обращали внимания на то, что происходило в кабинете их начальника, очередного на этот момент. «А гамма-луч у меня уплыл», — говорил один из физиков, сидя на столе. «А ты гравитационную составляющую прикрутил?» — деловито поинтересовался его собеседник не отрываясь от экрана монитора, на котором он старательно моделировал какой-то сложный физический процесс. «Думаешь, надо? При таких-то малых воздействиях», — пожал плечами первый. Открылась входная дверь, и в лабораторию заглянул мужчина в синем комбинезоне. «Стол прибыл», — деловито сообщил он. «Куда будем заносить?» «Кабинет», — сказал Сергей, отрываясь от работы. «А где это?» — переспросил мужчина. Сергей отложил протирочные тряпки, взял автоматическую швабру, «Ведь теперь придется прибирать и в кабинете, и в приемной». «Пойдемте, покажу», — сказал он. Посреди неприемной стоял большой величественный стол из красного дерева, на который облокотилось еще трое рабочих. Сергею вдруг почему-то очень сильно захотелось дотронуться до него. Ведь совсем недавно этот материал составлял предыдущего профессора, но сдержался. Секретарши нигде не было, и Сергей сам открыл дверь кабинета. Рабочие заглянули внутрь. «А старый куда?» — поинтересовались они. «Вынесите пока в коридор», — сказал Сергей. «А к этому времени подойдет кто-нибудь из начальства». Рабочие занялись своим делом, а Сергей отошел в сторонку, чтобы не мешать. Неожиданно дверь лаборатории со звоном распахнулась, и, ошарашенный, свежеувиденным и услышанным красный как рак, профессор, выскочив, наткнулся прямо на Сергея, роняя его автоматическую швабру. Сергей замер. А профессор долго смотрел на его прикрепленную кармашку-визитку, от волнения с трудом прочитав магическое слово «лаборант». «Милейший», — неуверенно проговорил профессор, протирая очки, «если вас не затруднит, представьтесь, пожалуйста». «Серж», — сказал Сергей и добавил, — «Серж Харви». «Серж, будьте так любезны, подскажите, где здесь курительная комната?» Сергей объяснил, мысленно записав себе в профессорский поминальник, чтобы при первоначальном инструктаже ему также объяснили, где здесь курилка. «Вы, наверное, пьете много?» — спросил профессор, уже удаляясь. Сергей ничего не ответил, молча поднимая свое рабочее орудие. Профессор ушел. Вышел олов Физик нервно мял пальцами сигарету. «Он куда?» — спросил олов Сергея. «Тоже курить?» — олов задумался. «Не хочу с ним встречаться», — объяснил он. «Серж, можно я здесь?» Сергей отрицательно покачал головой. «Профессор почует», — сказал он. «Нельзя». Олаф спрятал измятую сигарету. — Уже больше полугода инструктирую, и все никак не могу привыкнуть, — сказал он. — А до меня сколько таких бедолаг сменилось. Нет, надо уходить отсюда, в чистую физику. Рабочие вынесли старый стол из кабинета и, громко командуя друг другом, понесли его наружу. олов подошел к новому столу, погладил его абсолютно гладкую и блестящую поверхность. — А чем старый-то не понравился? — поинтересовался Сергей. С энергией на базе была напряженка и такое неожиданное расточительство несколько удивляло. Появились подозрения, что некоторые царапины на столе покажутся профессору знакомыми, навевают на определенные мысли и совершенно отвлекают его от работы, — объяснил олов Мы стали даже замечать, что он в последнее время специально делает какие-то насечки. И физик, скомкав незакуренную сигарету, снова вернулся в лабораторию, а Сергей снова взялся за швабру. Рабочие, в свою работу, ушли. И Сергей принялся наводить порядок в кабинете. Хлопнула входная дверь. А этого лаборанта я прошу убрать из моей лаборатории. Неожиданно услышал он голос профессора, который вернулся уже более успокоенным и собранным. Пьяниц не терплю. Да, и от них один только вред. Сергей усмехнулся. Вот оно, падение и деградация личности в рамках истории, подумал он. Сначала возил грузы из одной галактики в другую, потом ловил шпионов, а теперь вот уже и на лаборанта не тянул. Но тут физики потянулись из других кабинетов, и стало ясно что персональный инструктаж профессору закончился, и теперь уже сам профессор проведет вводный инструктаж со своими подчиненными. И Сергей ушел. Полтора часа проболтавшись по коридорам отдела, он вернулся, решив, что этого времени вполне достаточно. По крайней мере, раньше обычно хватало. А ему ведь еще предстоит убрать два кабинета. «Милейший!» — вдруг окликнули его. «Вы ведь тоже относитесь к отделу физических исследований?» Сергей обернулся, молча кивнул профессору, точно зная, что сейчас последует дальше. Он это уже слышал не раз. «Я ваш новый руководитель», — между тем жестко произнес его собеседник. Сергей снова кивнул. «Я смотрю, вас это не удивляет», — раздраженно проговорил профессор. «Впрочем, наверное, слухи в таком замкнутом пространстве распространяются очень быстро». Было видно, что профессор чувствовал себя неуютно. Ему, конечно же, рассказали сказку и про его болезнь, и про анабиоз, и про пробуждение через тысячи лет, и об эффективном излечении. И логикой он все это уже постиг, а вот душа, всю свою долгую жизнь, прожившая на Земле, пока еще никак, наверное, не могла привыкнуть к замкнутому пространству маленькой космической базы, одиноко болтающейся в кольцах Сатурна. И скажите на милость, почему вы не были на водном аструктаже? Сергей пожал плечами. — Я все-таки не специалист в физике, — честно признался он. «Однако разбаловал вас предыдущий руководитель», — сухо произнес профессор. «При мне все будет по-другому. Имейте это в виду». Сергей покорно кивнул, и эту фразу он тоже уже слышал. «Через час просмотр результатов опытов предыдущего руководителя», — сказал профессор. Речь шла о сведении обычной космической капсулы с еще одной разновидностью антивещества, пытаясь воспроизвести в точности все, что случилось в свое время с грузовым кораблем «Атлан» и его экипажем но пока у них ничего не получалось. «А я зачем вам там нужен?» честно спросил Сергей. Профессор строго посмотрел на него. «Молодой человек, ваш вклад хоть и небольшой», намекнул он на то, что Сергей всего лишь протирает столы и шкафы, «но все же вы член нашей команды и должны участвовать в общем процессе, а если вам это не интересно, то мы вас и не держим». Сергей улыбнулся про себя, но ничего не сказал. «Все равно порядок есть порядок», добавил профессор менее уверенным тоном. Сидя в темном помещении испытательного бокса номер 4, Сергей без всякого интереса смотрел на уже порядком надоевшую картинку. На небольшом экране космическая капсула, созданная из натурального железа, не из нейтринного, для этого перерабатывали соответствующие камни из колец Сатурна. Замерла неподалеку от сгустка антивещества, вспыхивающего тысячами мелких искорок в черноте космоса. Потом две этих непримиримых материи медленно поплыли навстречу друг к другу, своей неминуемой гибели. Потом, строго по плану, капсула развернулась, включив дюзы и опалив плазмой мерцающий сгусток. Искрящийся шар дернулся и медленно поплыл навстречу огненной струе, вытягиваясь в каплю. Вспышка. Тут же сработали светофильтры. И вот уже космос чист. Вспыхнул свет в боксе, и народ также деловито поднялся и, как обычно, молча и без всяких эмоций, покинул помещение. В дверях Сергей столкнулся с Олафом. «И как тебе?» — спросил физик, поморщившись. «Одно и то же». «Глупо все это?» — сказал Сергей. «Что глупо?» — переспросил олов «Капсула, конечно же», — пожал плечами Сергей. «Хорошо, хоть что уже отказались от идеи строить корабли массы, равные Атланту». «Что предлагаешь делать?» — в свою очередь, пожал плечами олов «Здесь ведь совершенно непонятно, за что можно зацепиться в своих поисках». «Наверное, проще закатать антивещество в маленькие шарики», — сказал Сергей. «Вводить внутрь материи?» — подхватил олов «Возможно, что-то это и даст, но ведь это так далеко от твоего случая». Сергей на это ничего не ответил. олов ушел, а Сергей снова задержался у иллюминатора, с тоской глядя в бескрайнюю даль космоса. Когда-то он был с ним на равных, и этот, далекий теперь мир, принадлежал ему. Он был с ним на ты. Как немыслимо давно это было! Отдел физика встретил его настороженной тишиной, опустошением и беспорядком. Снова началась война, и все вымерли, разом выбежав куда-то в страшной спешке. «Вот замечательно», — поразился Сергей. «Убираешь, тут убираешь, и на тебе, все заново. Интересно, что они здесь творили?» Пожав плечами, он принялся снова наводить порядок, прислушиваясь к непривычной тишине. Было как-то не по себе, неуютно. По пустому коридору кто-то пробежал. Что снова удивило Сергея? «Крысы, что ли, снова напали?» — подумал он. «Но не должны». Все-таки далековато от окраин, и Сергей принялся с шумом расставлять перевернутые стулья. Шаги между тем притормозили, и вернулись. В комнату испуганно заглянул совершенно обалдевший связист Петечка. — Серж, а вы что тут делаете? — дрожащим голосом спросил он, переводя дыхание. — Работаю, — пожал плечами Сергей, останавливаясь и внимательно глядя на Петра. — Вы что, не знаете? — искренне поразился юноша. — А что такое? — Война, — чуть ли не завопил запыхавшийся Петр. — На нас напали. Истошно выкрикнул он: Из космоса! И убежал. А Сергей, сорвавшись с места, побежал следом за ним. В комнате связистов шестого отдела было тесновато, но связисты никого не выгоняли и дверь не закрывали, так как в коридоре тоже толпились озабоченные люди, тоже с нетерпением ожидали вестей. Сергей кое-как пробился к приборам, стояла напряженная, жуткая тишина, боялись пропустить хоть одно слово связистов. Эскадра! Сатурн их закрывает! раздался сдавленный голос. Сейчас головной появится! Кто-то всхлипнул. Явно девушка. И на нее тут же зашикали. Все, кто мог, вытягивая шеи и вставая на цыпочки, неотрывно и совершенно не мигая, смотрели на зеленый кран устаревшего радара. Дождались. Тихо шептались за спиной Сергея. Все, чего мы так боялись, случилось. Эх, не успели, вторили им. По голосу Сергей узнал начальника медицинского отдела. Еще бы чуть-чуть. И такая горечь прозвучала в его голосе что Сергею даже стало неловко, что он так мало отдавал своей плоти на анализы. Вдруг какая-то рябь прошла по неподвижному экрану, и из-за плотной полосы колец Сатурна осторожно выплыло толстое сигарообразное пятно вражеского крейсера.